на разъяснение наших тайн. Не хотите ли виски? Нет, спасибо. Я не пью. Хотел бы я быть на вашем месте. Но бесполезно жалеть о невозможном. Это проклятое виски и привело меня сюда. Оно и одна туманная ночь. И я счел еще за счастье, когда Мора предложил взять меня с собой. Странное дело. Монтгомери. Прервал я его как только закрылась наружная дверь. «Отчего у вашего слуги остроконечные уши?» «Черт побери!» — выругался он с набитым ртом и с минуту изумленно смотрел на меня. «Остроконечные уши?» «Да, остроконечные», — повторил я, возможно, спокойнее, но со стесненным дыханием и поросшей шерстью.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 Я и сам замечал, — спокойно сказал он, слегка шепелявя, что у него с ушами что-то действительно неладно. У него такая странная манера тщательно прикрывать их волосами. Как же они выглядели? Я был уверен, что он просто притворяется, но не мог уличить его во лжи. «Они остроконечные», — повторил я, — «маленькие и покрытые шерстью».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 Принялся за еду. «Мне это и в голову не приходило», — проговорил он, прожевывая кусок. «По-видимому, матросы на шху чувствовали то же самое, и травили же они беднягу. Вы сами видели, как капитану Снова раздался крик пумы, на этот раз еще более страдальческий. Монтгомери выругался. «Я уже почти решился спросить у него...» о людях, виденных мной на берегу. Но тут бедное животное начало испускать один за другим резкие пронзительные крики. «А ваши люди на берегу?» — все же спросил я его. «Какой они расе принадлежат?» «Не дурные молодцы, правда?» — рассеянно ответил он, хмуря брови при каждом новом крике животного.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 Завтрак наш скоро кончился, урод со строконечными ушами убрал со стола, и Монтгомери снова оставил меня одного. Завтракая со мной, он все время был в состоянии плохо скрываемого раздражения от криков, подвергнутой вивисекции пумы. Он жаловался, что нервы у него шалят, и в этом не приходилось сомневаться. Я сам чувствовал